неожиданное знакомство. Судебный пристав только успел открыть двери здания Гагаринского суда, как Павлов, продемонстрировав ему адвокатское удостоверение, стремительно прошёл внутрь. Он во всякий случай поднялся к кабинету Романова, который был опечатан. Артём ничуть не смутился, поглятливо кивнул и отправился в отдел дела производства. Спустя 5 минут в канцелярии по гражданским делам он выяснил, что Ирина, секретарь его подопечного, ушла в отпуск и в настоящее время находится в Ростове. Рокёму узнал там же в канцелярии телефон девушки и тут же позвонил ей. Ирина была растеряна, даже напугана известием об аресте судьи. Она толком ничего не знала. Ирина, вашего шефа, Олега Степановича, обвиняют нас на основании показаний некоего Халилова, сказал Артём. Вы помните такого? Он был частым гостем у вас. Я его видела дважды, подумав, ответила девушка. Последний раз в пятницу. Он пришёл днём, сразу после обеда. Но пробыл у Олега Степановича недолго, минут 5 всего. Когда Халилов вышел, Олег Степанович вызвал меня в кабинет и велел в следующий раз отправлять Халилова в секретариат. Мол, пусть пишет официальное обращение, либо приходит на заседание. А потом я видела Халилова в коридоре, когда уходила домой. В тот день Олег Степанович отпустил меня пораньше. Постарайтесь вспомнить. У Халилова было что-то в руках, когда он заходил к судье, поинтересовался Артем Халилович. Может, папка или кейс дипломат? По-моему, нет, нерешительно ответила Ирина. Вы хотите сказать, что в этот день он мог занести Олегу Степановичу взятку? Именно. Нет, уверенно сказала девушка. Кажется, в руках у него болталась борсетка, знаете, какие раньше в моде были. Но пакеты или портфели я не припомню. Это ещё ни о чём не говорит, подумал Павлов. Деньги можно было спрятать под одежду, за ремень, оставить в туалете или передать на автостоянке. У Олега Степановича в кабинете установлен видеорегистратор. Можно просмотреть записи того дня, и всё встанет на свои места, произнесла Ирина. Я уже в курсе, отозвался Артём и спросил. Запись фиксирует звук? Не знаю, кажется, нет. Эти записи понадобятся в любом случае. Нам сейчас нужны любые доказательства невиновности Олега Степановича. Вот только доступ к архиву записей сейчас закрыт. Кабинет опечатан. Ирина, этот Халилов случайно своей визитки не оставил? У вас его? Нет координат. К сожалению, нет, ответила девушка. Ладно. Спасибо за время, уделённое мне. Последний вопрос, Ирина. Вы очень поможете Романову, если озвучите ваши показания следственным органам. Как скоро вы вернётесь для Олега Степановича? Каждый день, проведённый за решёткой, равняется едва ли не году жизни. Вы и сами это понимаете. Вообще-то у меня обратный рейс только через неделю, но я обязательно всё уложу и постараюсь прилететь раньше, как только смогу. Огромное спасибо. Артемий Андреевич, скажите, это какая-то ошибка или Олег Степанович правда? Ирина запнулась, будто не решаясь вслух произнести обвинение. Он и правда брал эти деньги? Я, как и вы, очень надеюсь, что это ошибка, сказал Артём. Поэтому здесь важна малейшая деталь, которая на первый взгляд может показаться самой незначительной. Позвоните мне, если что-то вспомните. Конечно, до свидания, тихо сказала Ирина. Всего доброго. Павлов распахнул дверь и мгновенно почувствовал, как та краем задела какого-то человека, торопливо шагающего мимо. Это оказалась девушка. Она отпрянула, испуганно воскликнула: Кипо бумаг выпала из её рук и веером разлетелась по коридору. "Прошу меня простить", произнёс Артём, глянув на растерявшуюся девушку, присел на корточки и добавил: "Разрешите я помогу вам". Незнакомка вздохнула, поправила очки в золотистой оправе. "Ничего страшного", сказала она, бросила внимательный взгляд на Павлова и застенчиво улыбнулась. "Сама виновата". Сообщение на ходу читала. Адвокат выудил из-под двери листок, который практически наполовину заехал в конселлярию, откуда он только что вышел. "Вы в порядке?" спросил он, протягивая ей стопку документов. "Спасибо, вполне. Но с удовольствием выпил бы кофе. Вы не знаете, буфет здесь во сколько открывается?" Артём с сомнением посмотрел на часы и сказал: Буфет, может, уже и открылся, но у меня другое предложение. В двух шагах отсюда есть приличное кафе, где подают превосходные пирожные. Если вы не против, то я угощу вас. Девушка выпрямилась, пристально глянула на Павлова. Выглядит так, будто я напросилась, сказала она, чуть сдвинув брови. Послушайте, она замешкалась. И любопытство на её лице сменилось неподдельным изумлением. Я, конечно, могу ошибаться, простите. Вы случайно не тот самый адвокат? Хм. Смотря какой смысл вы вкладываете в понятие тот самый, заметил Артём. Так вы согласны на кофе? Она торопливо кивнула. Тогда идёмте. Вы Артемий Павлов, решительно сказала девушка. Как только они расположились в кафе за уютным столиком в самом дальнем углу возле весёлого плаката, призывающего пить чёрный и горячий кофе, а не белую и холодную водку. Павлов промолчал, пролистывая меню, выбирая десерт. Верно? Только не уверяйте меня в том, что вы очень похожи на известного юриста, и вам все об этом говорят. Надпираться нет смысла, сказал Артём, помахав меню, улыбнулся, подозвал официанта и сделал заказ, ткнув пальцем в какие-то строчки. Вас, кстати, пару дней назад по первому каналу показывали, продолжала его спутница. В какой-то авторской передаче. Ну, раз вы меня опознали, то теперь, может быть, и вы назовёте своё имя. Ой, конечно, вспыхватила с девушка. Олеся. Алеся Швитцова раньше трудилась фотокорреспондентом в газете Коммерсант. В настоящее время на вольных хлебах, фрилансер. Она протянула Артёму руку. Он пожал узкую, но крепкую ладонь и проговорил: "Рад знакомству". Я ещё раз прошу простить меня за то, что так резко распахнул двери, когда я учился в школе, то испытал это на себе. Действительно, Артем кивнул и сказал, «Только в те годы я был чуток поменьше ростом, и дверная ручка впечаталась мне прямо в лоб. Тогда я решил срочно подрасти, чтобы спасти свою голову». Они рассмеялись. «Пикантность ситуации заключалась в том, что в этот день я хотел пойти в кино с травившейся мне девочкой», — возобновил рассказ Павлов. «Мы даже с моим приятелем из-за этого чуть не подрались». В итоге было решено, что иду я. Но как только та девочка увидела меня с пластырем на лбу, то сразу надула губы. В конце концов, в кино она отправилась с моим соперником. «Вы, наверное, сильно переживали?» — предположила Олеся. «Тогда, конечно. Но самое интересное было потом. После кино этот парень и девочка поцеловались и стали встречаться». Спустя несколько лет они поженились и счастливы в браке до сих пор. Боже, прямо сюжет для рассказа. Олеся хлопнула в ладоши. Значит, удар дверью фактически изменил судьбы людей. Всё может быть. Я обратила внимание, какой внушительной была пачка документов, которую вы сегодня несли с собой. Судя по всему, процесс у вас серьёзный. Улыбка на лице Олеси померкла. "Это моя больная тема, Артемий Андреевич", призналась она, сложив перед собой руки. Кроме серебряного колечка на правом безымянном пальце, никаких украшений не было. Короткие ногти, покрыты бесцветным лаком. Хотя история, в которой я оказалась замешана, сполне можно использовать в передачах, особенно в тех, что вы вели в своё время. Каждый случай является одновременно рядовым и уникальным, Олеся сказал Павлов. Мне было бы интересно узнать, что именно привело вас в храм правосудия. Официант принёс поднос с кофе и пирожными, принялся расставлять заказ на столики. Олеся дождалась, когда он уйдёт, Подвела к себе до меня ещё чашку с кофе, сделала глоток и сказала: "Я представляю интересы моего отца, который стал жертвой так называемых чёрных риелторов. После смерти матери у нас были натянутые отношения, и вскоре он сошёлся с одной женщиной. Она очаровала отца с первого же дня знакомства, и вскоре они поженились. Новая супруга моего папы была моложе его на 20 лет. И это показалось мне подозрительным. Я пыталась поговорить с отцом, но тот и слушать ничего не хотел. А недавно я совершенно случайно узнала, что он продал свою квартиру и получил взамен какую-то хибару в Тульской области. Сейчас отец клянётся, что ничего не знал о предстоящей сделке. хотя он и признался в том, что во время какого-то застолья подписал пару чистых листов, которые подсунула ему сожительница. «Теперь я кляну себя за то, что не проявила настойчивость, когда это требовалось. Олеся, если бы человек заранее знал, куда постелить соломку, как в пословице, то наша жизнь была бы совершенно иной». Сейчас нужно добиваться отмены сделки, а также признания недействительным брака между вашим отцом и этой не в меру предприимчивой особой. К слову, на будущее. В таких случаях, как ваш, есть весьма действенный способ обезопасить свое жилье от охотников за чужой недвижимостью. Он очень прост. Вам нужно написать заявление в Росреестр о запрете регистрации перехода прав собственности на жильё без личного участия собственника. То есть, если какой-то посторонний человек придёт с доверенностью на сделку с вашей квартирой, то без собственника ничего не зарегистрируют. В какой стадии сейчас находится судебный процесс? Процесс уже давно идёт, ответила Олеся. Выяснилось, что на счету этой бригады десятки афёров, многие из которых закончились весьма плачевно для собственников квартир. Я надеялась, что всё закончится на этой неделе, но неожиданно нарисовалась новая проблема. Какая же, задал вопрос Артём и надкусил пирожное. Судья, который вёл моё дело, арестован. Со вздохом сказала Олесе: "Дело должны передать другому судье, она ознакомление уйдёт неизвестно сколько времени. Вашим делом занимался судья Романов? Глаза девушки округлились. Да, Романов, удивлённо проговорила она. Вы его знаете? Артём кивнул. Так уж случилось, что я теперь являюсь его защитником, пояснил он. Я лишь не раз убеждаюсь в том, что мир действительно тесен. даже черезвычайно. "Ну и дела", протянула Олеся, взяла салфетку, промокнула губы. Мне казалось, что такие совпадения только в кино бывают. Наоборот, эта жизнь нам преподносит сюрпризы, которые и ложатся в основу фильмов, с улыбкой проговорил Павлов. "Ну и как кофе? Отличный", ответила Олеся. "Спасибо за угощение, Артемий Андреевич". От Артёма не ускользнуло, что девушка хочет сказать что-то ещё, но явно не решается, мнётся. Смели и Олесе подбодрил он её, отодвигая пустое блюдце в сторону. "Я была бы рада оказаться вам полезной", нерешительно проговорила она, протягивая адвокату визитку. "Не сочтите это за навязывание отношений". Артём рассмеялся и произнёс: Если бы я почувствовал с вашей стороны то, что вы называете навязыванием отношений, то мы бы пили кофе в разных местах. Так что всё в порядке. Удачи вам в вашем деле. Поклон папе.